Глава тридцать первая. Свободная территория. Игра в игре. Санёк очень надеялся, что Гучко пойдёт всё-таки солёной, но, увы, когда Санёк после обеда зашёл на закрытую территорию Мидгарт, И по третьему разу принялся всех расспрашивать маленький тролль Хенрик, покопавшись в глубинах памяти, сообщил, что примерно неделю назад Алёна в игровую зону заходила, а вот вышла она или нет, он не помнит, не видел. Возможно, подруга Санька все еще там. Наводн,、ну да, вполне вероятно, поскольку в миру ее телефон не отвечает и на территории их ее нет. Еще Хенрик сообщил, что зашла Алёна не в одиночку. а с Геной Фрамом в качестве сопровождающего. И заходят они парой уже не первый раз. «Может, стоит приревновать?» — подумал Санек. «Нет, пожалуй». Наоборот, порадоваться, что Алена ходит по дорогам викингов с сопровождающим. Гена — человек основательный и серьезный, к тому же остро нуждающийся в деньгах. «Ну, а если позволит лишнего, то в игре с этим просто. Арена — вот она». «Нет, глупости». Ревновать девушку, которая тебя любит, идиотизм. А если окажется, что у нее что-то было с кем-то другим, то этот другой, наверняка, виноват меньше, чем ты сам. Впрочем, эту мудрую мысль Санек не сам надумал, услышал когда-то от дяди Кости, того самого, который представлялся таможенником, а оказался фойзбешником. В общем, к казино. Санек прибыл в компании Любки с корешами. и обнаружил, что народец новое учреждение уже заценил. Перед сияющими стеклом, металлом и лаком дверями скопилась порядочная очередь. Хотя, что тут удивительного? По свободе вечно таскаются сотни игроков, жаждущих развлекаться, расслабляться и щедро тратить добытые в игровых зонах единички. Сам по себе домик-казино был небольшой, но расцвеченный и раскрашенный на славу. с практически голенькими девочками на входе, а перед входом облаченные в настоящие боевые доспехи суровые мужики с бердышами. Креативненько, в общем. Чтобы пробиться сквозь толпу, требовался ледокол. Санек охотно уступил эту роль Любке Белой, а сам пристроился в кельваторе и выдвинулся вперед только тогда, когда прекрасная мертвячка уперлась в бердыши. Возможно, специалисту-переговорщику и кандидату психологических наук удалось бы договориться из Гучковским фейс-контролем, но Санёк не был расположен к экспериментам. Шагнул вперед, продемонстрировал татушку, кивнул небрежно: "Они не со мной", и проследовал внутрь, мимо посторонившейся охраны. Зал сиял, и его владелец тоже. крутой костюмчик, шелковый галстук, такой благородной серости, которая, в общем, смотрелся банкир настоящим джентльменом. И само радушие. Одарил Санька горстью фишек, лично провел к столу. Когда Санек сказал, что раньше никогда не играл, быстренько объяснил правила, подождал, пока дорогой гость поставит на красное и выиграет, напутствовал, веселись друг и ушел. к другим почетным гостям. Санек оглянулся. Лёпка с приятелями где-то потерялась. Вокруг незнакомые лица, незнакомые, веселые. В общем, свобода. Санек поставил еще раз на красное и снова выиграл. Удвоил ставку и поставил уже на число и опять выиграл целую кучу фишек, которые он снова поставил на то же число. Наконец-то проиграл, но не огорчился, даже какое-то облегчение ощутил. Азарта не было, было беспокойство, необъяснимое. Санёк прошёлся по залу, поглядел, как народ играет в карты, дофланировал до столов с закусками и увидел входящего в казино Илью. Узнал не сразу, потому что не ожидал, что эксперт будет выглядеть настолько эффектно. безупречный смокинг, сияющие туфли, гордо вздернутый идеально выбритый подбородок, прическа, походка, осанка. Когда Санек увидел эксперта впервые, его скуластое квадратное лицо показалось простоватым. Понятно, что простоватых игроков четвертого уровня не бывает, но впечатление. Сейчас Илья смотрелся лордом, аристократом в надцатом поколении. Поспешивший навстречу гостю Гучко выглядел на фоне Ильи приодевшимся грузчиком, а ведь совсем недавно Саньку казалось, что у банкира офигенно крутой прикид. Илья банкиру кивнул милостиво, отказался от подарочных фишек, показал пальчиком следуй за мной и направился к картежным столам. Саняк быстренько проглотил бутик с рыбкой и тоже потянулся за экспертом. Очувил, будет интересно. не прогадал. Миновав два стола, эксперт остановился у третьего. Похлопал по плечу одного из игроков, сказал что-то. После чего игрок положил карты и ушел, то есть совсем ушел, из казино. Потом та же история повторилась еще за одним столом. В общем, после общения с Льей, четырнадцать посетителей покинули заведение. Санек отметил, что Гучко... И за всех сил старается смотреть на эксперта вроде как снизу вверх. Непростая задача, поскольку бывший бандит был раза в полтора крупнее. Илья же двинулся прямиком к Саньку, которому банкир показал сразу два больших пальца. Но очень доволен мужик, просто плачет от радости, щеки красные, как два запрещающих светофора. Так и не успел пообедать, сообщил Илья. Увлекая Санька обратно к фрушетным яствам. И ты виноват, кстати, подкинул дел. Из-за полигона, уточнил Санюк. Полигон ерунда. Илья ухватился за стол обутерброд. Ваш региональный координатор со мной связался, попросил за тобой приглядеть. И уставился на Санька, ожидая реакции, которой не последовало. Региональный координатор вашего ареала, уточнил Илья. Санюк опять не въехал. Я его не знаю, сказал Санюк. Я только с региональными наблюдателями общался. Илья захохотал так заразительно, что Санюк тоже заулыбался. Сырой ты, проговорил эксперт, отсмеявшись. Зеленый, как майский огурец. Региональный координатор – это примерно как большой генерал, а игрок второго уровня что-то вроде младшего лейтенанта. Ты, конечно, химера, но все равно. Региональный координатор, персона совсем не твоего уровня. — А вы, — нахально поинтересовался Санек, — вы ведь тоже не моего. — Зришь в корень, — похвалил Илья. Слопал еще один бутик и запил шампанским. — Но вы же за мной приглядываете? — Есть такое. Мне теперь даже за твоими знакомыми придется приглядывать. — Расслабься, — заявил эксперт, увидев, как вытянулось лицо Санька. — В игровых зонах за тобой никакого контроля не будет. Играй, как играл. — Илья, можно спросить? — Валяй, — разрешил эксперт. — А это... Почему вы тех игроков из казино выгнали? Вообще-то Санек хотел спросить другое, но как-то неудобно задавать глобальные вопросы жующему человеку. — Не хочу, чтобы твой приятель разорился, — ответил эксперт. — Это же игра. Здесь полно таких, кто, например, все карты разом чувствует. — Да. И в колоде, и у партнеров. А есть еще с артефактами соответствующими. А есть такие... Нет, лучше я покажу. Он ухватил тарталетку и переместился к рулетке. Причем именно переместился каким-то непонятным образом. Не то чтобы исчез и возник, а раз и там, устава. Словно толпы вокруг не существовало. «Фишки дай», — велел он Ценьку, когда тот протиснулся в первый ряд. Сонёк выгреб из кармана шесть разноцветных фишек, остатки бонуса. Эксперт тут же поставил всё на тройку и выиграл, и снова поставил на другое число и в третий раз. К четвёртому разу желающих делать ставки не осталось. Всё, всё, развлекайтесь. Эксперт безошибочно изввёл из кучи фишек те, что взял у Сонька, и вернул хозяину, а остальной выигрыш. Пододвинул к рубье со словами: «Сами разделите. Вот так это выглядит». Сообщил он Саньку. И тебе тоже не стоит здесь играть. Казино живет за счет статистики, а на химерах и прочих удачниках она дает сбой. Таких как вы? Нет, я просто знаю, где остановится шарик. Да и не интересно это таким как я. Не азартные игры, не единички, у нас другая валюта. Рейтинг. А залил Сонька. Почти, но не тот, который нарабатывают в первых зонах техномира. Придет время узнаешь. А здесь придется детектором на входе поставить от везунчиков, иначе твоего друга Мигом обчистят. А казино на свободе не помешает. Вписывается? То есть мне сюда уже будет не попасть? Уточнил Санек. Не, тебе можно. Не так много химер в этой части свободы. Но ты ведь все равно не станешь обирать приятеля. Санек покачал головой. Грабить Гучко в его планы не входило. Да и какой интерес играть, если заранее знаешь, что выиграешь? Зато теперь самое время задать главный вопрос. Илья, а что вообще происходит с нами в игре? Мы играем. Исчерпывающий ответ и взгляд такой позитивный. Нет. Нет. Я о том, что с нами делается в игре. Мне вот недавно сказали, что она вообще мозг нам перепрошивает под свои цели. Это так? Было бы что перепрошивать. Усмехнулся Илья. И все-таки чего она от нас хочет? Игра. Она ведь чего-то хочет, да? Смешно. Произнес Илья уже без намека на улыбку. Игра хочет. Астроумно? Или ты не шутил? Вообще-то нет. А вы? Нахал. констатировал эксперт совет тебе не надо отчеловечивать то что не человек и философствовать вне своей компетенции тоже не надо мозг сломается уже ломается вздохнул Санёк мне вот почему-то кажется что игра все-таки хочет и хочет она как раз чтобы мы потеряли свою человечность смелое предположение поясни ну взять тот же техномир ведь не зря технов Людоедами зовут. Достаточно посмотреть, что они творят, что мы творим. Уточнил я. Динозавр на его запястье чуть в стопор щелк гребень. Санёк осекся. Вот ведь забыл, что эксперт тоже технум. Людоеды, значит. А ты в курсе, Александр, что есть людей? Старая добрая традиция человечества. Люди кушали людей сто тысяч лет и отказались от потребления человечины. всего лишь несколько веков назад, и то не везде, так что возрождение людоедства можно рассматривать как возвращение к истокам, покровительственным тоном произнес Илья. Санек замер. Эй, расслабься, я ж пошутил. Илья похлопал собеседника по плечу. Лично я не фанат человечины, что, заметь, тоже не повод считать, будто я не принадлежу к виду гомо-сапиенс. Думаешь, игра меня так радикально изменила, что я... Уже не я. Санёк покачал головой. Откуда я знаю, что теперь у вас в голове? Зато я вижу, что статус вы получили как раз в Техномире. А что там творится, я знаю. Большая часть игроков нашего ареала получила статус в Техномире, пожал плечами эксперт. Хочешь угадаю твой следующий вопрос? Тебя интересует, насколько я там задержался? Саньку оставалось только кивнуть. Надолго. Почти два года в пентемехов. В ней же и второй уровень взял. И, судя по выражению твоего лица, ты полагаешь, что я теперь отъявленный людоед. Ну, как бы неудобно, когда для собеседника твои мысли и намерения как реплики в комиксе, открытым на нужной странице. Ну, а как иначе? Пробормотал Санёк и потянулся за бутербродиком, таким же, как у Ильи. Хотел капнуть соусом. Но эксперт предупредил, не стоит в нем добавки, которые влияют на механизм принятия решений. Сонюк одернул руку. В смысле? В том смысле, который выгоден казино. Вот тот возьми с красненьким. И снова сняв с языка, нет, мне не повредит и закон тоже не нарушен. Бутылки бесплатные, в рот их тебе никто не запихивает. Вот, например, это шампанское. Илья взял новый фужер. Оно тоже склоняет к авантюрным действиям. Все это знают. И что? Не нравится, не пей. Тебе нравится техномир. Да, аляпнул Санек не раздумывая, но тут же опомнился. Хотя не весь. Что именно тебе не нравится? Санек подобрался и выдал с вызовом. То, за что там выдают бонусы. Это мерзко. Илья пожал плечами. Это игра. Ты сам выбираешь какой. Бутерброд тебе взять. Какой у тебя личный рейтинг? Ну точно, не помню, около трехсот, кажется. Это за пару недель?、Ну, Где-то так. Точно. Эксперт поглядел на собеседника с сомнением. Врешь не бойся. Санек замотал головой. Я сам никого не режу, уточнил он. У нас коллективный. Мне подыть четверть со всего, что добывает микро. А, -а, -а тогда понятно. Кивнул Лиа. Теперь сложилось. Что не складывалось? Когда ты заявил, что не любишь играть в потрошителя, это была правда. Но чтобы заработать больше сотни очков за пару недель, надо быть настоящим асом в этой области. А какой у вас личный рейтинг? С вызовом поинтересовался Санек. Десять миллионов. Эксперт подождал немного, позволяя Саньку осмыслить услышанное, а потом насмешливо уточнил: минус десять миллионов. И неожиданно сменил тему. Да так ловко, что Санёк забыл о зверствах и рейтингах. Береги свою девушку, Александр. Санёк чуть не ляпнул какую, но сообразил, что речь может идти только о Балюне. Тебе может показаться, что она слабое место, но это не так. Она тебя любит, парень, и она твой шанс на вечность. Санёк опять нифига не понял, о чём тут же и сообщил. Эксперт похлопал его по плечу увесисто так. Ты спрашивал, чего хочет игра. Может быть, она хочет, чтобы мы вскрылись. Здесь мы становимся тем, что мы делаем. А в миру нет. В миру от нас куда меньше зависит. Там, к примеру, кого нам любить мы не решаем. Зато в нашей власти все разрушить. Но если человеку недано сделать мертвое живым, то уничтожить живое ему вполне по силам. Я не понимаю, к чему вы ведете. Макушка Ильи была на уровне переносицы Санька. Они стояли так близко, что Санек видел редкие седые волоски, затесавшиеся в темную шевелюру эксперта. Санек сделал шаг назад. Он хотел видеть лицо эксперта, а не его макушку. Мы Александр это не только то, что мы делаем, но и то, что мы выбираем. Но в еще большей степени то, что мы не выбираем. Все, от чего мы отказались, становится частью нас. Санёк открыл рот, собираясь ничего не спрашивать, остановил его эксперт. Просто запомни то, что я сказал. Это важно, особенно для таких, как ты, ведь ты химера. Потеря, которую любой другой переживет, сделает тебя колекой. Ты видел, что бывает, когда химера теряет цельность? Бертсирк мгновенно сообразил Санёк. Да. Так для всех всем и платим частью себя. Но у вас химер это куда заметнее, так что береги свою девушку, парень. Она часть твоей защиты. Береги ее и берегись. Какой защиты? Очень хотелось бы конкретики. Понятно, что он будет осторожен после того, как его несколько раз пытались грохнуть. Но чего именно опасаться? Как это понимать? что следующий удар будет уже не по нему, а по Олеоне. Дело в том, Александр, что и здесь в игре мы тоже не сами выбираем, кого любить, сказал эксперт. Но точно так же, как и в мирум, мы вправе отказаться от предложенного. Это как объявить, я уже взрослый мальчик, сам знаю, чего хотеть и чего бояться, по каким клубам ходить. Ну, это же нормально. Санёк поставил пустой бокал и взял полный. Нормально, да, согласился Илья. Похоть, трусость, жадность – это тоже нормально, равно как и умереть из-за собственного упрямства. Ты, Александр, вправе отказаться от защиты и ответить за последствия такого решения. Но я хочу, чтобы ты сейчас понял другое: ты отвечаешь не только за то, что случилось, но и за то, что не случилось. То, от чего мы отказались, становится частью нас. Так, да? — процитировал Санек. Голова слегка кружилась. Сколько шампанского он выпил? Или это не шампанское, а Илья на него так воздействует? Именно. Вдруг показалось, что голос эксперта приходит откуда-то издалека, и все вокруг словно потеряло резкость. В молодости я как-то приехал купить коллекцию пластинок у человека, который уезжал за рубеж. Слова Ильи казались невесомыми пузырями разной формы и расцветки. Они выплывали из неоткуда, опускались на санька и оседали где-то внутри. Там за границей эта коллекция не имела такой ценности. Все это можно было купить в магазине и совсем недорого. А его жена, она была той женщиной, которая была мне предназначена, а я ей. Теперь слова не опускались, а поднимались, как пузырки в бокале шампанского. Это было прикольно. И что у вас было? – спросил Санек завороженно, наблюдая, как превращаются в пузыри его собственные слова. Ничего не было. Я был женат, сыну два года. Мы даже не поговорили. Больше не встретились. Все кончилось для нас в тот же день. И вся моя тогдашняя жизнь тоже. Эксперт что-то сделал, и пузыри пропали, и мир вокруг снова обрел четкость. В тот день началась моя игра, Александр, сказал Илья, хотя о стратегии я узнал только через одиннадцать лет. Ага. Санек чувствовал, он упускает что-то важное. Понимание было где-то рядом, совсем близко. Зацепиться за что-то конкретное. Пластинки, это винил, да? «Илья, а можно спросить, сколько вам лет?» «Можно. Мне шестьдесят один». «Ну, нифига себе! На вид не больше тридцатника». Санек обнаружил, что держит в руке пустой бокал и пытается из него пить. Поспешно поставил на стол и взял полный. «Нет, возраст, Ильи, это не важно. То есть важно, но не то важно, что важно. Блин! Опять ушкользнуло!» «Хватит с тебя на сегодня». Строго произнес эксперт. «Что?» Санек уставился на шампанское. «Нет, я не о вине». «Думай, Александр, вникай. Береги свою девушку». «Еще напоследок. Я сказал, мы не можем сделать мертвое живым. Только живое мертвым. Но ты, химера, ты сможешь больше». «Постарайся не сдохнуть раньше, чем возьмешь четвертый. Увидимся, парень». И оставил Санека наедине с Фуршетом и ощущением, что правильный вопрос Санек так и не задал, упустил. Да, упустил. Санек понял это только следующим утром. Рейтинг десять миллионов. Это-то он услышал, но было еще что-то, и он пропустил это что-то мимо сознания. Слово минус. Но в тот момент все его мысли хлынули в другое русло, потому что он увидел Гену Фрама пьяного и грустного. Проиграл, печально сообщил он Саньку. Триста единишек как с куста. Заработаешь еще. Для Санька триста единишек мелочь, но есть кое-что, которое очень даже не мелочь. Алена где? Алена удивился Гена, поскреб бороду. Подумал и изрек глубокомысленно. Тебе лучше знать, она же твоя подруга. Вы с ней заходили в игру, напомнил Санек. Было дело. Ну так когда это было? Неделю назад. Я и говорю, давно это было. Вы вместе вышли или она осталась там? Говори, Санек начал терять терпение. Не кричи на меня, обиделся Фрам. Вместе мы вышли. Она купила, что хотела, и мы вышли. Че тут орать? — Или ты, может, ревнуешь? — Гена нахмурился. — Так ты это, не ревнуй. — Пойдем выпьем. — Выпей сам, — буркнул Санек. — И сыграй. Он сунул Гене две фишки по пятьдесят единичек. — Может, повезет. — Точно повезет, — отобрадовался Гена и, забыв сказать спасибо, устремился к столам. А Санек крепко задумался.